Вебсидный, английский экономист, историк рабочего движения и идеолог третт юнионизма. Вышло так, что Маргарет не пожелала ехать в Версаль. Все планы Тони показать ей самые интересные места потерпели крушение. Они отправились на пароходе в окрестности Сен-Клу и гуляли там в лесу. Нельзя сказать, чтобы Энтони не мечтал об этой прогулке вдвоем с Маргарет, но это было совсем не те восторженные мечты, с которыми он ехал в Париж. Впервые в жизни он чувствовал себя смущенным, даже робким в обществе другого человека. Он даже не был уверен в своих чувствах к Маргарет, хотя и сознавал, что образ ее в той или иной мере окрашивал каждое мгновение его жизни в Париже. Он удивлялся тому, как не похоже было его отношение к Маргарет на его прежнее чувство Кевиллин. Это было внезапное пробуждение глубоких неожиданных инстинктов и чувственных восприятий, они бессознательно, ни он, ни она не подозревая об этом, воскресили древний эленский до свадебный обряд мальчика-любовника, так прекрасно описанный Калимахом. Каллимах — древнегреческий поэт. Отношение к Маргарет осложнялось застенчивостью и неуверенностью. С Маргарет его страстное стремление раствориться в другом существе, жить только в нем и через него, осталось неосуществленным. Он с огорчением убедился — что, вероятно, никогда больше у него не будет таких ясных и чистых отношений, какие были с Эвелин. Но эту идиллию он пережил на рассвете жизни, в прекрасную светлую пору самой ранней юности. Теперь все порывы и волнения усложнялись и искажались тем, что так неопределенно называлось душой и тяжеловесными, хотя быть может и необходимыми. светскими правилами. Эвелина и он в полной невинности отведали пищи богов, но хотя они и были возлюбленными, они не были товарищами, поэтому в их отношениях не было никакого постоянства. Ха, постоянство, какая иллюзия, постоянство в жизни, похожее на радугу в бегущих тучах, такой же лучезарный, но и такой же мимолетный, как свет. Иму становилось смешно, когда он пытался представить себе отца Маргарет, важно допрашивавшего его, что он думает делать и на какие средства будет содержать семью. Только не это, Боже, только не это. И все же, как страстно он жаждал общения с Маргарет, какое нежное чувство преданности вызывала она в нем. какую непривычную робость, от которой даже не пробуждалось желание прикоснуться к ней, а только хотела существовать в ее присутствии, которая преображала весь мир в красоту, не оставляя места для скуки. Все это мелькало в сознании Энтони не связанным потоком мыслей, а обрывками переживаний и ощущений, в то время как они сидели рядом, на покачивавшемся, но мягко скользившем пароходе. Тони, незаметно для себя, поддавшийся влиянию Робина, был одет почти небрежно, допустив обычные для англичан нарушения приличий, а именно позволил себе одеть в чужой столице твидовый костюм, которого не надел бы в Лондоне. Маргарет была очень элегантна в белом платье, в красной шляпе и с красным зонтиком в руках, который делал ее несколько старше и как-то недоступнее в том смысле, что леди всегда кажется не просто смертной. Но она, против ожиданий, была мила и очаровательна, давая ему понять, скорее всей своими манерами держаться, чем словами, что ее прежнее поведение было непреднамерено. а навязано неписанными законами семейных и общественных приличий. Энтони не особенно старался все это анализировать. Он был слишком счастлив тем, что они снова понимают друг друга, тем, что ее оживление, случайные слова и взгляды говорили ему, ей хорошо с ним, оба они молоды, они вместе, и это высшее блаженство. В то время, как они медленно поднимались по зеленому склону, останавливаясь, чтобы поглядеть на фонтаны, бассейны и статуи, он рассказывал ей про Робина. Интересный субъект, сказал Тони. Сначала он показался мне просто одним из этих чудаков социалистов, но он много пережил и не озлобился, как мой приятель Кренк, школьный учитель. Его идеи сначала кажутся мне странными и бессмысленными. Но в них есть последовательность, а его социализм — это в сущности высшая формула индивидуализма. И здесь мы с ним сходимся. Мы хотим раз и навсегда покончить с этим элементарным вопросом борьбы за существование и перейти к настоящей человеческой жизни, к нашей собственной личной. Но самое замечательное в нем. Его индивидуальность. А как можно описать чью-нибудь индивидуальность? Он вам очень нравится? – спросила Маргарет, с едва уловимой ноткой ревности в голосе, которой Энтони не заметил. Да, он мне нравится. Какой-нибудь журналист назвал бы его неотшлифованным алмазом. Он очень прямолинейный и, по нашим понятиям, даже грубоватый человек. Но вполне искренний, из-за этой его напускной грубостью скрывается подлинная отзывчивость. В гостиной он был бы просто смешон, но когда чувствует себя в своей стихии, то прямо-таки зажигает вас. Он очень помог мне разобраться в самом себе. Я думаю, что вы можете обойтись и без посторонней помощи, заявила Маргарет. И на этот раз Энтони уловил этот легкий оттенок ревности, который отнюдь не был ему неприятен. Мне всегда казалось, что вы очень цельный и убежденный человек, и не пойдете ни на какие уступки. А зачем это нужно? Можно пойти на какие-то уступки, прежде чем вынести то или иное суждение. Но если еще самому себе делать уступки, То очень скоро можно опуститься до посредственности. Посторонние люди помогают нам видеть себя со стороны, так же как мы чувствуем по-настоящему достоинство нашей страны только издалека на чужбине. Я ощущаю себя здесь гораздо более англичанином, чем дома. Но、ну, мне кажется, вы уже немножко афрансузились, особенно с тех пор, как этот ваш новый знакомый заразил вас социализмом. А почему бы нет, Маргарет? Почему мне не поучиться у Робина? Почему мне не взять то, что может дать мне Франция? Неужели вы думаете, что это может изменить сущность моего я? Мы должны отдавать себя другим, если хотим что-нибудь получать от них. Справедливо ненавидит то, что мы считаем дурным, но растем мы только с помощью того, что мы любим. Ненависть динамична, это меч Божий. Как могу я не ненавидеть грубого злобного человека, если я знаю, что он угнетатель, что он всякими правдами и неправдами пробился к власти и пользуется этой властью? чтобы задушить всякую попытку сделать человеческую жизнь лучше и счастливее, разве это социализм? Мне кажется, мы должны хотя бы стараться любить всех. Нет, нет, перебил он горячо. Мы можем относиться к людям хорошо, но это не значит любить. Любовь это самое интимное, самое индивидуальное чувство. Это все равно, что цветок, который может быть отдан только одному кому-нибудь. Когда любишь, нужно отдавать всего себя и чувствовать, что тебя принимают. А в любви принять все может быть еще труднее, чем все отдать. Мы знаем, что даем, но не знаем, что получим. Вы ужасно требовательны, сказала она с принужденной улыбкой. Они поднялись на откос и теперь шли узкой тропинкой в густой низкорослый чаще, казавшееся бледной под тенью огромных деревьев, возвышавшихся на гребне холма.